Она покачала головой. «Я начинаю сожалеть, что оказалась в тот вечер рядом с тобой», — призналась Надежда. Он с интересом посмотрел на нее, потом прошептал. «Это была судьба». Она встала. «Ничего больше не хочешь мне сказаться? «Вы все равно не справитесь», — убежденно сказал он, — «это мое личное дело». «До свидания». Она пошла к выходу. «Подожди», — окликнул ее Кудрявцев. Она повернула голову. «Я всегда долги возвращал», — прохрипел он, — «не хочу быть в долгу перед тобой». «Но мне покушались люди Горелого» почему именно его люди кто им заказал мое убийство, этого я тебе не скажу. Поймайте Горелого и узнайте все у него. Она смотрела ему в глаза. Ну и собачья у тебя жизнь, Роман, вдруг презрительно сказала она. Живешь с охраной, вечно всего боишься, даже к тебе водит под охраной. Несчастный ты человек. Она вышла из палаты, в коридоре ее ждали Сабельников и Тимоши. «Узнали что-нибудь?» — бросился к ней майор. Она отрицательно покачала головой. Чуть позже, уже сидя вдвоем в машине с Сабельниковым, она сказала подполковнику. «Это были люди Горелого». Он убежден в этом. Глава девятая. Только в самолете они узнали, что летят в Ташкент. забрал их паспорта, водитель оформил им билеты, и они пошли на посадку, пройдя предварительно обычный таможенный пограничный контроль, уже никого не удивлявший при пересечении границы бывших республик прежде единой страны. В самолете находилось не очень много людей, Это был очень неудобный ночной рейс. К тому же они попали на разные места, из-за чего не могли даже разговаривать друг с другом. Кирилл, оказавшийся зажатым между двумя женщинами, просто заснул, откинув кресло до упора. Слава, сидевший рядом с симпатичной девушкой, улыбался ей всю дорогу, пытаясь ее разговорить а Николай напротив сидел у окна и почти весь путь смотрел в иллюминатор, словно надеясь увидеть нечто неизвестное в вечерней темноте. Сам Цапов, успевший купить в аэропорту газеты и журналы, просматривал их, время от времени оглядываясь назад туда, где сидел внешне непримечательный и все время дремавший раскольник. Цапов знал, что... Слова Горелого о его напарнике были правдой. Раскольник был не просто убийцей. Он был одним из тех редких типов убийцы, которые наслаждаются видом жертвы, кому доставляет удовольствие, страдания и мучения несчастного. Садист палач Раскольник имел явное отклонение от психики, наводящее его на чудовищные по своей заощренности пытки для жертвы. В обычной жизни это был всегда молчаливый, аккуратный человек, немного помешанный на чистоте и всегда имевший при себе несколько носовых платков. Но при поручении ему сложного задания он преображался словно оборотень, превращаясь в настоящего волка. Когда стевардесса разносила напитки, Цапова попросила налить ему стакан сок. Раскольник выпил минеральной воды. Остальные ребята предпочли спиртные напитки. Кирилл выбрал водку, Слава взял банку пива, а Коля предпочел красное вино. Примерно через полчаса после того, как принесли скромный ужин, Цапов поднялся и прошел в туалет. Выходя из туалета, он столкнулся с Раскольником, курившим рядом с туалетами, находившимися в конце второго салона, где можно было курить. Увидев Цапова, он кивнул и вдруг спросил. «Кто-нибудь знает про наш рюйс?»